Он остановился, вздохнул всей грудью и продолжал с той же страстностью. И вы толкуете о жестокости. Да этот веслоухий осел не мог бы за год измучить меня так, как измучили вы за несколько минут. У него не хватит на это смекалки. Все, что он может выдумать, это затянуть потуже ремни. А когда больше затягивать уже некуда, то все его средства исчерпаны, всякий дурак может это сделать. А вы? Будьте добры подписать свой собственный смертный приговор. Мое нежное сердце не позволяет мне сделать это. До такой гадости может додуматься только христианин, кроткий сострадательный христианин, который бледнеет при виде слишком туго затянутого ремня». «Как я не догадался, когда вы вошли сюда, подобно милосердному ангелу, возмущенному варварством полковника, что только теперь и начинается настоящая пытка! Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте ваше согласие и идите домой обедать. Дело выеденного яйца не стоит». — Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня или повесить, или изжарить живьем, если это может доставить ему удовольствие, и кончайте скорей. Овода трудно было узнать. Он пришел в бешенство и дрожал, тяжело переводя дыхание, а глаза у него искрились с зеленым огнем, словно у кошки. Монтанели глядел на него молча. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упреков, но чувствовал, что дойти до такого иступления может лишь человек, доведенный до крайности. И, поняв это, он простил ему прежние обиды. «Успокойтесь», — сказал он, — «никто не хотел вас мучить. И, право же, я не думал сваливать свою ответственность на вас, чья ноша и без того». Слишком тяжела. Ни одно живое существо Не упрекнет меня в этом. Это ложь! Крикнул овод, сверкнув глазами. А епископство? Епископство? А, об этом вы забыли. Забыть так легко. Если хочешь, Артур, я отрекусь. Мне приходилось решать за вас. Мне в девятнадцать лет. — Если бы это не было так чудовищно, я бы посмеялся над вами. — Замолчите! — крикнул Монтанели, хватаясь за голову. Потом беспомощно опустил руки, медленно отошел к окну и, сев на подоконник, прижался лбом к решетке. Овод, дрожа всем телом, следил за ним. Монтанелли встал и подошел к оводу. Губы у него посерели. — Простите, пожалуйста, — сказал он, стараясь сохранить свою обычную спокойную осанку. — Я должен уйти. Я не совсем здоров. Он дрожал, как в лихорадке. Гнев овода сразу погас. — Падре, неужели вы не... Монтанели подался назад. «Только не это!» прошептал он. «Все, что хочешь, господи, только не это! Я схожу с ума!» Овод приподнялся на локте и взял его дрожащие руки в свои. Падры, неужели вы не догадываетесь, что я не утонул?» Руки, которые он держал в своих, Вдруг похолодели. Наступило мертвое молчание. Потом Монтанели опустился на колени и спрятал лицо на груди овода. Когда он поднял голову, солнце уже село, и последний красный отблеск его угасал на западе. Они забыли обо всем. Забыли о жизни и смерти, о том, что были врагами. Артур, — прошептал Монтанели, — неужели ты вернулся ко мне? Воскрес из мертвых. Воскрес из мертвых, — повторил овод и вздрогнул. Овод положил голову ему на плечо, как больное дитя в объятиях матери. «Ты вернулся, вернулся, наконец!» Овод тяжело вздохнул. «Да, — сказал он, — и вам нужно бороться за меня. Или убить меня?» «Замолчи, дорогой! К чему все это теперь?» Мы с тобой, словно дети, заблудились в потемках и приняли друг друга за привидения. А теперь мы рука об руку вышли на свет. Бедный мой мальчик, как ты изменился. Волны горя залили тебя с головой. Тебя, в ком было столько радости раньше, столько жизни. Артур, неужели это действительно ты, Я так часто видел во сне, что ты со мной, ты рядом, а потом проснусь вокруг темно и пусто. Неужели меня мучает все тот же сон? Дай мне убедиться, что это правда. Расскажи о себе. Все было очень просто. Я спрятался на торговом судне и уехал в Южную Америку. А там? Там я жил если только это можно назвать жизнью. О, с тех пор, как вы обучали меня философии, я постиг многое. Вы говорите, что видели меня во сне. Я вас тоже. Он вздрогнул и надолго замолчал. Это было, когда я работал на рудниках в Эквадоре. Неужели рудокопом? Нет, подручным рудокопа, наравне с китайскими кули. Мы спали в бараке у самого входа в шахту. Я страдал тогда той же болезнью, что и теперь, а приходилось таскать целые дни камни под раскаленным солнцем. Однажды ночью у меня, должно быть, начался бред, потому что я увидел, как вы отворили дверь. В руках у вас было распятие. Вот такой же, как здесь на стене. Вы читали молитву и прошли совсем близко, не заметив меня. Я закричал, прося вас помочь мне, дать мне яду или нож, любое, что положило бы конец моим страданиям, прежде чем я лишусь рассудка. А вы? Он закрыл глаза одной рукой, другую все еще сжимал Монтанели. Я видел по вашему лицу, что вы слышите меня, но вы даже не взглянули в мою сторону и продолжали молиться. Потом поцеловали распятие, оглянулись и прошептали. Мне очень жаль тебя, Артур, но я не смею выдавать свои чувства. Он разгневается. И я посмотрел на Христа и увидел, что Христос смеется. Потом пришел в себя... Снова увидел барак и кули больных проказой и понял все. Мне стало ясно, что вам гораздо важнее снискать расположение этого вашего башка, чем вырвать меня из ада. И я запомнил это. А сейчас, сейчас, когда вы дотронулись до меня, вдруг все забыл. Но ведь я болен. Я любил вас когда-то. Но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Разве вы не понимаете, что пока вы веруете в вашего Иисуса, мы можем быть только врагами? Монтанели склонил голову и поцеловал изуродованную руку Овода. Артур, как же мне не веровать? Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как отказаться от нее теперь, когда ты возвращен мне Богом?